Глава 34. Внезапно поднялся ветер. С проворством, свойственным летней погоде, на небе всего за несколько часов собралась толпа грозных облаков. Над миром задернули занавес, чтобы заглушить свет, вытянуть тени, повергнуть в дрожь растения и взбудоражить животных. Ближе к полудню первые редкие капли упали на лобовое стекло «Пежо 206», когда машина мчалась по цепочке небольших дорог этой сельской местности, огибающей предместье Парижа. Сен-Мартен-Дю-Тетр оказался тихим селом со старинными серо-белыми домами в центре и современными особняками вокруг». Подаль, на опушке леса, огромная кованная ограда, достойная Версаля, перекрывала доступ на обширную территорию, где на холме воздвигся замок в нео-ренессансном стиле со строгим фасадом и длинными черными окнами. Свинцово-серые облака нависали над ним, словно корона из пепла, и замок сурово поглядывал из-под нее взором уставшего сюзерена, обозревавшего свои владения». Людивина вышла из машины, чтобы позвонить в домофон, попутно рассматривая постройки у входа. Вероятно, старые служебные помещения. Занавески на окнах свидетельствовали, что их используют до сих пор. Вывески с названием клиники не было, и это казалось странным. Людивина, нажав на кнопку, представилась охраннику, назвав фамилию и должность, начала было рассказывать о цели визита, но тут тяжелые кованые ворота открылись сами собой. Современная электроника никак не вязалась со старой каменной аркой. Едва «Пежо» оказался внутри, как ворота закрылись, и навстречу вышел человек с мощным телосложением лесоруба. Синьон опустил стекло. «Дорогу знаете?» — наклонился к нему сторож. «Нет. Дело не хитрое. Езжайте по этой дороге, обогнете замок, проедете вдоль старого туберкулезного санатория и упретесь в клинику». Синьон поблагодарил его кивком и пижо покатил по узкой ленте асфальта, вьющейся вокруг склона под темным взглядом огромного здания. Пока Синьон медленно объезжал его, людивина подумала, что замок похож на злую версию Муленсара, знаменитого обиталища героя ее детства Тинтина, а потом заметила, что окна не настоящие. Вместо них оказались искусно расписанные под окна деревянные панели. Все двери, похоже, заколочены. Из-под фундамента лезут корни и побеги плюща. Людивина поняла, что перед ней лишь пустая оболочка, заброшенное здание, приманка для путников. Не старый спящий тиран, а труп, повисший на деревянных подпорках. Дорога плавно спускалась к вытянутой травянистой равнине с одинокими дубами и буками. Теперь, когда они обогнули замок, стало видно, что к нему пристроено длинное здание поновее постройки начала XX века, из желтого кирпича и с оранжевой черепичной крышей. Оно было похоже на пароход, севший здесь на мель. Стекла в основном были выбиты, а значит, здание давно забросили. Много лет здесь никто не жил и не работал. В этом архитектурном союзе было что-то тревожное – Старинный замок, мнимый повелитель холма и бывший туберкулезный санаторий, словно притаившийся за спиной пращура от нескромных взоров. А со всех сторон подступает лес, готовый их проглотить. Людивина окинула взглядом окрестности. За территорией ухаживали ровно настолько, чтобы природа не захватила ее окончательно. Но трава все равно была чересчур высокой. Кусты разрослись, а ежевика окружила часть парохода. В стороне виднелись здания поменьше, но тоже запущенные и забытые. Наконец, вдалеке, на излете дороги, между силуэтами деревьев, замаячил большой дом из желтого кирпича, совершенно отрезанный от мира. Они доехали до клиники, оставив позади дремлющих хищников былых времен и припарковались под живыми окнами заведения. Людивина захлопнула дверцу и огляделась. По-моему, идеальное тихое местечко для дома отдыха. «Ты, небось, тоже не отказался бы в таком пожить?» «Я бы здесь заснуть не смог», — отмахнулся Синьон. «Как-то здесь жутковато». Крупные дождевые капли изредка падали на землю. Жандармы вошли в приемную и сказали дежурному, что хотят поговорить с директором. В холле царили тишина и покой, воздух был спертый. На пожелтевшей штукатурке стен не было ни плакатов, ни указателей кабинетов и услуг. Ждать пришлось минут пятнадцать. При этом дежурный не предложил им ни кофе, ни стакана воды, даже не улыбнулся. Наконец появился человек в белом халате. «Мне сказали, пришли жандармы», — произнес он в некотором замешательстве, протягивая руку Синьону. э видимо, это какое-то недоразумение». «Мы из отдела расследований», — подтвердил тот и показал удостоверение. а меня сбила с толку ваша одежда». «Я ожидал увидеть синюю униформу». Людивина пожала вялую ладонь. Он коснулся в ответ кончиками пальцев. Она терпеть не могла такую манеру приветствия, как будто врачу был неприятен физический контакт. «А почему здесь отдел расследований? У нас никто не умер». Людивина не поняла, шутка это или нет, тем более, что врач не улыбался. «Вы директор клиники?» «Я главный врач, доктор Брюссен». Людивина вздрогнула. И сразу сказала себе, что это лишь жестокая случайность. Главврач — однофамилец убийцы, которого они выследили полтора года назад. Довольно высокий, почти облысевший, остались только жидкие седоватые пряди. На широком носу удобно устроились очки в коричневой оправе. На вид Людивина дала бы ему лет сорок пять. Поскольку она молчала, Синьон вступил в разговор. «Мы ведем расследование, и нам нужен список пациентов, которые последние два года лечились в вашей клинике». Брюссен тут же скрестил руки на груди. «Что за расследование? Кто подозреваемый?» «Сразу несколько преступлений, которые совершили психически неуравновешенные люди. То есть, раз они побывали у нас, во всем виноваты их психиатры, так?» «Нет, доктор», — вмешалась Людивина, которая, наконец, обрела дар речи. «По списку мы сопоставим факты и, возможно, выйдем на след преступника». «Я так понял, преступников уже задержали». «Не всех». «Послушайте, в нашей работе главная задача — создать атмосферу доверия между психиатрами и пациентами. Если я выдам врачебную тайну, мне придется уйти из профессии». «Мы не требуем истории болезни», — уточнил Синьон. «Только список пациентов, побывавших здесь за последние два года. Фамилий будет достаточно». Брюсен оставался непреклонен. «Я не знаю, насколько законно то, о чем вы просите». «Сожалею, но не могу подчиниться, просто поверив на слово. Приходите с судебным постановлением, с ордером, с любым документом, который снимет с меня ответственность, и тогда поговорим, но при данных обстоятельствах я не имею права удовлетворить ваши требования». «Директор клиники на месте?» — спросила Людивина, начиная терять терпение. Брюсен уставился на нее поверх очков, помолчал и пожал плечами. «Если это все, что вам нужно, следуйте за мной». «Сдался он, наконец. Врач повел их коридорами с кремово-желтыми стенами, затем по коричневому коридору и невнятно розовому. Редкие окна, заклеенные полупрозрачной бежевой пленкой, плохо пропускали свет, зато горели все лампы. Людивину снова удивил невероятный покой, царивший в заведении. «Здесь всегда так тихо?» — спросила она. «У нас около сотни мест, но в обоих корпусах сейчас всего шесть десятков пациентов». Те, кто находится тут добровольно, на отдыхе и реабилитации, размещены в восточном крыле. Те, кто размещен принудительно, по распоряжению суда или по просьбе родственников, находятся в западной. «Ваша клиника специализируется на тяжелых случаях?» «Не совсем. Если мы у кого-то диагностируем острое психическое расстройство, то переводим его в другую больницу, а потом забираем, когда ему становится лучше». «Однако здесь у нас есть несколько буйных, потому что в других заведениях нет мест, если вас это интересует. Такое случается, да, забот нам хватает». «Трудно поверить, учитывая, насколько у вас тут спокойно. У нас большая территория, а пациенты распределены по нескольким этажам. Да и тот факт, что мы находимся в глуши, дает свои преимущества. Мы видели по дороге старинные постройки. Очень впечатляют, что там было раньше». В девятнадцатом веке это был Герцогский замок. Хозяин умер, не оставив наследника, а свои владения завещал Парижу. Городские власти устроили здесь госпиталь и добавили к замку еще один корпус для больных туберкулезом – желтую пристройку с тыльной стороны. Здание, в котором находимся мы с вами, было построено еще позже, когда медицина изобрела более простые способы лечения палочки Коха, и потребовался стационар с другой планировкой – Мало-помалу было заброшено все, кроме нашей клиники. Ее размеры и местоположение вдали от суеты позволили организовать тут прекрасный дом отдыха и идеальное место для научных исследований. «А что, сюда правда кто-то приходит добровольно?» — удивился Синьон. Вопрос развеселил Брюссена, и он впервые улыбнулся. «Сейчас у нас таких человек двадцать. Частичную госпитализацию мы не практикуем. Это классический стационар с разными методами лечения». «Какие методы вы используете?» — спросила Людивина, когда они вышли на лестничную площадку и стали подниматься по ступенькам. «Традиционные, индивидуальная и групповая психотерапия, занятия вроде арт-терапии и эрготерапии, ну и, разумеется, медикаментозная терапия». «А как же электрошок?» — пошутил Синьон. «Конечно!» — совершенно серьезным видом кивнул доктор Брюссен. «Мы называем это сисмотерапией!» Звучит не так варварски, или ЭСТ, то есть электросудорожной терапией. Вы шутите? Ни в коей мере. Электрошок заслужил дурную славу, но технический прогресс не стоит на месте. Мы не мучаем пациентов, а лечим. То есть вы уже не цепляете к голове человека электроды, чтобы поджарить ему мозги. Мы стимулируем мозг одним или, как правило, несколькими электрическими разрядами – Это помогает при эпилептических припадках и ускоряет выработку нейротрофинов. Лучший способ восстановления пластичности мозга. «Вы это серьезно?» – никак не мог оправиться от возмущения Синьон. «В 21 веке во Франции еще используют электрошок. В качестве крайнего средства – да. Если препараты неэффективны или диагностировано серьезное расстройство, когда, к примеру, слишком высок риск суицида – Шизофрению и острые психозы мы тоже лечим еженедельными сеансами ЭСТ. Хотя Людивину это откровение удивило не так сильно, как напарника, она знала, что методы психиатрии и по сей день остаются тайной за семью печатями для широкой публики. Представлять, что в таком заведении применяют электрошок, было неприятно. А побочные эффекты? К сожалению, методы лечения, не имеющие побочных эффектов, большая редкость. Иногда ухудшается память. Но здесь, как и при любой терапии, нужно взвешивать пользу и риски для больного. Иногда с помощью ЭСТ выздоравливают безнадежные пациенты». «Неужели люди дают согласие на такое лечение? Сисмотерапия применяется только на добровольной основе». «Офигеть!» – пробормотал Синьон. «А если больной шизофренией не в состоянии принимать решения?» – спросила Людевина. «За него принимают решения родственники». «Если же он одинок, это делает медицинский персонал. Коллегиально!» Брюсен остановился у запертой белой двери и открыл бейджем магнитный замок. «Первая мера безопасности с тех пор, как они вошли», — отметила Людивина. «Даже у главного входа такого не было. Больница должна оставаться домом отдыха для тех, кто приехал добровольно. Здесь коридор был застелен желтым линолеумом». Звучало эхо отдаленных голосов, а с подвесного потолка лилась тихая музыка. Мимо панорамного окна они прошли к контрольно-пропускному пункту. Оттуда, поскрипывая пластиковыми сандалиями, вышел мужчина в белой униформе. Ростом он был синьона, но гораздо мощнее, толстый и с шеей. Взгляд светлых глаз пробежался по Людивине, и ей стало противно. Дело было не только в похотливом взгляде. Отвращение вызывали толстые губы с белой слюной в уголках, здоровенная голова и гигантские лапы. «Позвольте представить вам Лаика. Он отвечает за безопасность», — сказал Брюссен. «У нас новенькие», — обрадовался губастый шкаф. «С удовольствием проведу подробный инструктаж и тщательный личный досмотр», — добавил он, обращаясь к Людивине. «Лаик, эти люди из жандармерии», — охладил его пыл Брюссен. Ответственный за безопасность, вздрогнул, его левая щека задергалась, а сальный взгляд, устремленный на Людивину, сделался недоверчивым, даже неприязненным. Людивина заметила у него на шее неровность, шрам от старого ожога, уходящий под халат. — Милейший лаик, приятен во всех отношениях, — подумала она, проходя мимо. — Откройте, — велел Брюссен, — мы к директору. — Кабинет директора находится в секторе пациентов? — удивилась Людивина. «Нет, но сейчас он делает обход. Наш директор — практикующий психиатр высочайшего уровня». Лаик вернулся в свою будку и активировал механизм, открывающий бронированную дверь. «Хуже, чем в тюрьме», — бормотнул Синьон. «Мы в западном крыле», — пояснил врач. «Здесь тридцать три пациента, и около десяти из них непредсказуемы». «Все они здесь принудительно, поэтому, да, у нас почти как в тюрьме. Но настоящая тюрьма у этих людей находится здесь», — Брюссен постучал пальцем по виску. «Мужчины и женщины живут вместе?» — переспросила Людивина. «В центральном секторе, да. Но у нас есть два раздельных блока для самых нестабильных больных. Иногда приходится кого-то из них изолировать, обычно мужчин». Они прошли мимо группы людей в обычной одежде, в основном в спортивных штанах и футболках. У Синьона зазвонил мобильный, и Людивина машинально схватилась за свой. Оказалось, у нее три пропущенных из жандармерии, и последний из них от полковника Жиана. Синьон ответил на звонок и передал телефон Людивине. «Тебя, Жиан». «Слушай, полковник». «У нас еще два», — раздалось из динамика. «Простите?» «Еще два трупа!» С перекошенными от страха лицами. Черт, где? В лесу Сен-Жармен Анле. Криминальная бригада уже там? Только что прибыли. Отлично, пока они отцепят место преступления и займутся сбором улик. У нас как минимум два часа. Людивина взглянула на циферблат. Мы подъедем к трем, полковник. Ванкер! Голос у Жана был странный, менее уверенный, чем обычно. Да? Вы были правы. «Насчет чего?» «Это убийство. Теперь уже нет сомнений». «Вы что-то нашли?» «Приезжайте. Сами увидите». Людивина снова бросила взгляд на часы. Уходить из клиники с пустыми руками не хотелось, но если сразу перейти к делу, можно уложиться минут в двадцать. «Постараемся успеть к половине третьего, полковник». «Советую поторопиться. Вам обязательно нужно это видеть». Жан старался говорить командирским тоном, Но что-то в его интонациях выдавало смятение.